Голос Маград наконец вернулся из своего далекого путешествия, правда, по дороге он слегка охрип. — А может, стоило спросить моего согласия? — Что? Хм, на самом деле это вовсе не обязательно, — пояснил Веренс. — Да, короли не спрашивают согласия. Я все проверил в книжках. Я ведь король, понимаешь. А ты только не обижайся, моя подданная. Так что твоего согласия я спрашивать не обязан. Маграт открыла было рот, чтобы издать яростный вопль, но, слава богам, вовремя подоспел ее разум, тоже где-то бродивший. «Да», — подсказал он, — «ты можешь завопить и умчаться. А он, вероятно, побежит за тобой». «Скорее всего, побежит», — чуть погодя поправился разум. «Хм», — откликнулась Маграт. — «а, может, и не побежит. Да, он приятный мужчина, правда, ростом чуть не вышел, да и глаза все время слезятся». Но вместе с тем он еще и король, который по каждому вопросу консультируется с книжками. Хотя, скорее всего, побежит. Вероятность большая. Но, что хочешь провести остаток жизни, строя догадки, он сделал тебе предложение, ты ведь именно этого добивалась, и пришла сюда именно за этим, верно? Верен смотрел на Маград с некоторой тревогой. Ты, наверное, беспокоишься о том, что ты ведьма, наконец спросил он. Нет-нет, ты вовсе не обязана отказываться от своего ремесла. Кроме того, к ведьмам я испытываю огромное уважение. Ты можешь быть и ведьмой, и королевой одновременно. Правда, тогда тебе придется ходить в достаточно откровенных нарядах, держать кучу кошек и угощать всех отравленными яблоками. Где-то я читала о таком. — Ты не боишься, что это станет нам помехой? — Да нет, — пробормотала Магрот. — Дело вовсе не в том. — Ты что-то говорил о короне? — У тебя должна быть корона, — указал Веренс. — У всех королев есть короны. Так в книжках написано. Тут снова встрял разум. — Королева Магрот, — восхищенно произнес он, и ловко выставил перед ее мысленным взором небольшое зеркальце. — Ты расстроилась? — спросил Веренс. — Что? Нет, конечно, нет. — Хорошо, значит, договорились. Кажется, мы ничего не забыли, а? — Вернс потер руки. Вот, например, с бобовыми мы просто творим чудеса. Неожиданно перескочил он на прежнюю тему, как будто ничего не произошло, как будто бы не он только что полностью изменил жизнь Магрот, не спросив ни разрешения, ни совета. Бобы, и горох, сама понимаешь, натуральные удобрения, глину и известь в нормальную плодородную почву. Вот оно, земледелие по науке. Иди сюда. «Ты только посмотри!» Он радостно запрыгал куда-то. «Знаешь, — продолжал он через плечо, — а ведь мы действительно можем заставить это королевство крутиться!» Маград поплелась следом. «Итак, все решено. Никаких тебе официальных предложений руки и сердца. Просто констатация факта». Маграт сама точно не знала, каким именно будет этот момент, но почему-то ей всегда казалось, что в нем должны присутствовать розы, закат и певчие птички. Клевер — нет, клевер — это несколько не то. А бобы и прочие бобовые культуры явно не должны были играть главную роль. С другой стороны, Магрот была более практичной женщиной, чем казалось тем, кто замечал лишь ее вечно рассеянную улыбку плюс коллекцию из трехсот или более оккультных украшений, ни одно из которых не работало. «Значит, вот как выходит замуж за короля. Все решено за тебя. Никаких белых лошадей. Прошлое переносится сразу в будущее и волочит тебя следом. Но, может, так и должно быть». Короли крайне занятые люди. Особым опытом заключения брака с королями Маград похвастаться не могла. А куда мы идем? спросила она. «В старый Розарий. А, -а, а это уже похоже на дело. Вот только никаких роз там не оказалось. Обнесенный стеной садик был напрочь лишён уютных тропок и увитых зеленью беседок. Зато он по пояс зарос зелеными стеблями с белыми цветочками, над которыми энергично трудились пчелы. «Бобы — Бобы? — изумилась Маград. — Вот именно! Пробный урожай! Я уже показал его местным крестьянам! — усмехнулся Веренс. — Они кивали, что-то мямлили, улыбались. Но, боюсь, вернувшись домой, они так и будут делать все по старинке. — Знаю, — согласилась Магрет. Я столкнулась с такой же реакцией, когда попыталась объяснить людям, что такое естественные роды. Веронс удивленно поднял бровь. Мысль о том, что Маграт учила рожать плодовитых женщин Ланкра, показалась ему несколько нереальной. — Правда? А как они рожали прежде? — О, всякими бабушкиными способами. Они посмотрели на жужжащий бобовый огородик. «Вот когда ты станешь королевой, тебе не придется!» — начал было Веренс. Это произошло мягко, почти как поцелуй. Легко, словно прикосновение солнечного луча. Ветра не было. Появилась только тяжелая тишина, от которой затрещало в ушах. Стебли сгибались и ломались, ложились на землю по кругу. Пчелы яростно зажужжали и улетели.